Глава 23. Ажурная беседка встретила их тишиной. На крыльце стоял дарк в форме императорской гвардии. Завидев гостей, он молча открыл дверь, поклонился и также молча исчез. С легким замиранием сердца Нериль вошла под тень купола. Навстречу ей из кресла поднялась мужская фигура. "Ваше владычество?" Нериль запнулась, узнавая чеканный профиль. Поспешно присев в реверансе, она дернула сына за руку. Рэй засмотрелся на властное лицо императора, но тычок матери заставил его неуклюже склониться. Мать и сын застыли перед венценосным драконом, не решаясь поднять головы. Его тяжелая леденящая аура пригвоздила их к земле. Оно и не мудрено. Император Алиандер, прозванный реформатором, был сильнейшим магом-менталистом в империи за последние две тысячи лет а управляла управлял родовой магией алмазного клана. Не было ни одного дракона, способного сравниться с ним в силе, физической или магической. «Встаньте, Льера-Девенлок, и пусть ваш сын тоже поднимется», — прозвучал густой баритон. Нериль выпрямилась и поняла, что приготовленные слова застряли в горле вместе с дыханием. Кому она собиралась ставить условия? Тому, кто способен уничтожить ее одним движением пальцев? Император скользнул по ней бесстрастным взглядом и задержался на мальчике. Рэй вцепился в ладонь матери, но вдруг разжал пальцы и убрал руку. На губах владыки заиграла усмешка. «Совсем взрослый парень. Сколько тебе?» А сердце нерели защемило. Ее сын врождённым чутьём осознал, как нужно себя вести, как держаться. Дарги презирают слабость и неведомы страхи. Они подчиняются своему императору лишь потому, что он сильнейший из них. И Рэй непостижимым образом это понял, хотя никто его не учил. Выпрямившись, он поднял взгляд на владыку и отрапортовал. «Два года до первого оборота, ваше владычество!» «Так я и думал», — хмыкнул тот. «Ты очень похож на отца, такой же горячий. Однажды станешь верным Нью-Йордом для своего императора. А сейчас иди погуляй немного. Я хочу поговорить с твоей матерью». Алеандр протянул ладонь, затянутую в перчатку. «Прошу вас, Альера, я не кусаюсь. Не в этой ипостасе. Ей пришлось подчиниться. Положив на локоть императора чуть дрожащие пальцы, она позволила увлечь себя в сторону сада. Рэй остался возле беседки. «Вы напряжены?» — сказал император минуту спустя. «Виделись с мужем?» «Бывшим мужем, если мне будет позволено», — аккуратно поправила женщина. Её спутник усмехнулся. «Он так не считает». «Мне жаль его разочаровывать, но, насколько я знаю, в Ламарии пока не узаконили многоженство. «Нет». Император издал легкий смешок. «И вряд ли узаконит. Не при моей власти точно. Вам известно, зачем я хотел вас видеть?» «Нет, ваше владычество», — призналась она. «Это было несколько неожиданно. Господа Нарис и лорен ничего мне не объяснили, Арген тоже». Я им запретил. Но поверьте, у меня была веская причина так поступить. Он замедлил шаг и в упор глянул на спутницу. Нерель показалось, будто взгляд императора пронзил ее как тонкий ледяной луч, до самого нутра, и едва сдержалась, чтобы не отодвинуться от него. Нельзя показывать свой страх. Это дарка зверь надевший человеческую маску. Если он почувствует страх, то будет видеть в тебе только добычу. А у добычи нет права голоса. Превозмогая внутреннюю дрожь, она вскинула голову. ⁇ Вы же мне ее объясните, ваше владычество ⁇ произнесла, глядя ему в глаза. С минуту ей пришлось выдерживать императорский взгляд. Он испытывал ее, проверял на прочность, но при этом не пытался сломать, хотя мог. Просто играл, выясняя, как далеко она может зайти. Наконец одобрительно усмехнулся. ⁇ Вы поразительная женщина, ⁇ Лиера Двенлок. «Вам удалось стать центром внимания сразу двух мужчин». «Я не просила такой судьбы». Она опустила глаза, чтобы не выдать волнения. Улыбка на губах императора стала шире. «Разумеется, не просили». «Признаюсь, если бы не мой личный интерес, я бы не стал помогать Аргину в ваших поисках. К тому же я чувствую себя ответственным за то, что случилось с вашей семьей. Если бы я подождал пару дней и вызвал Аргина в столицу после отъезда невест», Он бы не столкнулся с Марлен, и вам не пришлось бы бежать из Дардаса. Кстати, как вам удалось это сделать?» В голосе императора звучала отеческая забота и праздное любопытство. Но Нириль отдавала себе отчет, что это лишь маска. «Мне повезло». Она попыталась уйти от ответа. «Повезло?» — хмыкнул он, следя за эмоциями на женском лице. «Вы не только похитили сына из охраняемой военной крепости» но даже умудрились сбежать из страны. Как вам удалось пересечь все кордоны? Кто помогал? Кто ваши сообщники?» «У меня нет сообщников среди людей, ведьм или даргов, ваше владычество». Ведь кем бы ни был тот дух, он точно не являлся одним из перечисленных. Да и сообщником его сложно назвать. Скорее, он действовал ради собственных целей. Мериль ждала, что император ей не поверит. Но, к ее удивлению, Алеандр презрительно фыркнул. — Действительно. Он вам не сообщник. Он просто использовал вас. — Кто? — вырвалось у нее, прежде чем она успела осмыслить сказанное и захлопнуть рот. — Это я пытаюсь выяснить уже несколько лет и надеюсь, что вы мне поможете. Но сначала я расскажу вам одну историю. Начну издалека. А когда закончу, вы сможете задать мне вопросы. Обещаю, что отвечу хотя бы на часть из них. Вы согласны? Нериль вздохнула. «Разве у нее есть выбор? Но это лучше, чем ничего. Владыка не бросает обвинения, не угрожает казнить за похищение сына и побег из Ламарии. Смотрит дружелюбно и даже слегка снисходительно, будто заранее знает все, что она скажет. И, кажется, даже не сердится на самоуправство». Но в его тихом бархатном тоне слышалась сталь, которая не давала расслабиться. «Да, ваше владычество, я слушаю вас». Для начала напомню известную истину. Я сильнейший менталист среди даргов. Наша магия имеет одну особенность. Чем сильнее способности, тем через большее число поколений они передаются. Такие маги, как я, рождаются раз в несколько тысяч лет. Никто не ожидал, что дар проснется именно во мне. Но он помог мне победить в битве за трон. Благодаря ему... «Я могу свободно читать мысли людей и даргов». Мериль резко остановилась. Охваченная паникой, она попыталась вырвать руку, но император накрыл ее пальцы ладонью и сжал. А вот его голос ни на йоту не изменился. «Вы все правильно поняли. Ваши мысли я тоже считал, как и мысли вашего сына. С даргами мне достаточно зрительного контакта, а вот с людьми нужен физический». Владыка Алиандр хмыкнул, глядя на её потрясённое лицо. «Только ведьмы и колдуны способны спрятать от меня свои мысли, но не всегда. Когда я только взошёл на трон, то обнаружил в дворцовых застенках нескольких колдунов из темного Ордена. Их заточил туда мой предшественник. Думаю, не нужно объяснять, за что». Нериль кивнула. Она не знала, как реагировать на откровенность императора. Теперь руку, лежащую у него на локте, жгло огнем, а в голове крутился вихрь перепуганных мыслей. «Колдуны темного Ордена практикуют черную магию», — сказала она, лишь бы что-то сказать и нарушить молчание. «Это они открыли врата разлома и призвали чудовищ». «Верно. А для своих ритуалов они воруют наших детей, прошедших первый оборот, но и не достигших третьего. Маленькие дарги очень неустойчивые и беззащитны». Колдуны похищают их, держат в драконьей ипостаси, а сами используют чешую, когти и зубы для своих ритуалов. Несколько лет назад Лаэрду изумрудного клана удалось уничтожить их главный храм и даже пленить магистра Азраона, но часть колдунов успела сбежать. Он сделал паузу и слегка улыбнулся. «Пока. Но я вернусь к теме нашего разговора. Среди колдунов, которых пленил мой предшественник, Был один сумасшедший старик. Он заявил, что однажды в Ламарии родится сын Дарга и ведьмы. «Сын Анны Леменкейр!» — воскликнула женщина, забыв о приличиях. «Да, именно». Нериль вспомнила Льеру изумрудного клана, которая когда-то гостила в Дардасе, приручила настоящую мантикору и даже смогла на время сдержать твари разлома. Анна была серой ведьмой и по насмешке судьбы оказалась шиами Дариана Леменкейра. Лаэрда из Умрудного клана. Это был скандал на всю империю, отголоски которого слышались до сих пор. «Я не воспринимал слова колдуна всерьёз, пока до меня не дошли слухи об этом браке», усмехнулся император. «Ведьма и дракон. Может ли быть что-то более противоестественное, чем этот союз?» Она тоже так думала. Но боги благословили этот брак. Учителя Леменкер родилась тройная, два сына и даже дочь. «Первая девочка за тысячу лет», — озвучила Леандр и её мысли. «Мы так ждали ее рождения, но, как ни прискорбно, в ней нет ничего от драконов. Она чистокровная ведьма, как мать, и никогда не расправит крылья. А вот мальчики — Дарги, и один из них — будущий маг. Пока неизвестно, кто именно, но колдун утверждал, что парень будет обладать огромной силой. И соберет вокруг себя лучших магов из 13 кланов. У каждого из них будет свой дар, но вместе они создадут заклинание, позволяющее закрыть разлом навсегда. Тогда с темным орденом и тварями бездны будет покончено. Вы поверили колдуну? Мириль подняла на владыку изумленный взгляд. Под пытками не лгут, холодно бросил правитель. Особенно мне. Но есть одно но. Дорожка сада уперлась в высокую стену, сложенную из обтёсанных каменных глыб и увитую диким виноградом. Император и его гости двинулись вдоль неё. «Какое «но»?» — тихо спросила Нериль, когда пауза начала затягиваться. «Тринадцать магов должны собраться вокруг него до третьего оборота, чтобы принять на себя часть его силы. Если этого не сделать, его уничтожит собственный дар». «Значит, вы ищете этих магов?» «Да. И время неуклонно истекает. А кто-то пытается мне помешать». Нериль напрягла память. «Кажется, дети Анны всего на год или два старше Рея. Значит, они уже на пороге первого оборота. Как только проснется дракон, станет ясно, кто из близнецов мака кто воин». «А при чем здесь мы с Рэем? «Я ждал этот вопрос». Тот колдун-прорицатель не знал, когда и где родятся 13 драконьих магов. Но ему открылись их признаки. Маг Рубинового клана будет похищен матерью и воспитан людьми. Ничего не напоминает? Нериль содрогнулась. «Думаете, речь шла о Рее? Но его отец не маг. Как тогда?» «Помните, что я говорил об особенностях нашей магии?» Да. Она передается по наследству, но чем сильнее дар, тем больше поколений должно пройти, чтобы он снова проснулся». Алиандр остановился и толкнул небольшую дверцу в стене. «Входите, Ильера. Вы должны это видеть». Она с опаской переступила через порог. Вокруг зажглись желтые кристаллы, их свет озарил низкий свод и стены, вырубленные в камне «Где мы?» — Нири гляделась «Это магический архив». Войти сюда может только император и тот, кого он проведёт за руку. Здесь хранятся все секреты Ламарии и особая реликвия — книга первомагов. В ней запечатлены сильнейшие маги прошлого. Все они жили еще в том мире, который нашим предкам пришлось покинуть. Это они создали межмировой портал и держали его, пока все кланы не перешли сюда, спасаясь от смерти. Сами маги были истощены и погибли. Только один пережил переход. Лохан Тиралеон. И вот теперь, спустя 20 поколений, начали рождаться дети, в которых должен проснуться потерянный дар. «Вы думаете, что Рэй такой ребенок? Это станет ясно после его первого оборота. «Смотрите, никого не напоминает?» Император указал на гравюру, изображавшую рыжеволосого мужчину в алой мантии. Нериль вскрикнула, прикрывая губы рукой. Арген? Нет, его предок — первомаг рубинового клана Альвин Альвинрей лок Разве не поразительно, что впервые за столько времени в рубиновом клане родился мальчик, которого снова назвали Рэем, а его мать украла его? Все как в пророчестве колдуна. Не в силах осознать услышанное, Мериль провела пальцем по гравюре. Вот и еще один секрет оказался раскрыт. «Но знает ли Арген, кем предстоит стать его сыну?» Она вскинула голову. «Ваше владычество, известно ли Аргену, что Рей предсказанный маг?» «Нет. О вашем сыне знают только мои преданные Ньорды и Лохан Тиролион. Еще знал колдун, но его знание умерло вместе с ним». В словах императора прозвучала явная угроза. «Теперь и я знаю», — тихо заметила женщина. «Поэтому вы дадите мне клятву молчания, прежде чем покинете эти стены. А кое-что вам придется забыть, для вашего же блага». «Что ж, вполне справедливо. Полученные знания и в самом деле могут стоить ей головы». «Отдаюсь на вашу милость, ваше владычество», — произнесла Нериль ритуальную фразу. «Вы сказали, что я могу задавать вопросы». «Вы уже начали». Но я также сказал, что оставляю за собой право отвечать или нет. Ничего другого она и не ожидала, но все же спросила. «Скажите, вы один из предсказанных тринадцати магов?» Он усмехнулся. «Вы проницательны». Старый колдун утверждал, что все маги будут рождены в разное время и в разных местах. «Но ваш сын, вероятно, самый младший из нас». «Что с ним теперь будет?» «Ничего невозможного». До первого оборота мальчик останется под присмотром моих нейордов, а потом отправится к Лохану Терролеону, где будет жить и обучаться с другими предсказанными магами. Почему именно там? Потому что огромная сила, которая проснется в нем уже при первом обороте, требует огромного самоконтроля. Никто не научит этому лучше, чем первомаг. Это все ваши вопросы? Мериль смешалась под пронзительным взглядом владыки, но всё же продолжила. «А маг янтарного клана, вы уже нашли его?»